Глава четвёртая. Я оказалась в мире диковинок животных. Но именно я здесь была инородным предметом, чуждым существом, случайно ломающим установленный порядок. И причина разницы между мной и всеми остальными сотрудниками мне сразу была ясна. Я ничем не была привязана к этому месту. И не собиралась всё оставшуюся до пенсии жизнь поклоняться безумному божеству. Тьфу. В смысле, работать, конечно, на странного директора. Деньги лишними не бывают. Я была рада подзаработать, но они не были решающим мотивом, даже в самом начале, когда я устраивалась уборщицей. Я просто искала способ реализовать свои наклонности и при том что-то зарабатывать. Но если бы меня уволили, то даже глазом бы не повела. Поискала бы ещё подобные вакансии и не вспомнила бы об этой потери. Но отсутствие этого малюсенького пункта в моей мотивации так сильно разнял меня со всеми остальными. Оно же накладывало неизгладимый отпечаток на всё моё поведение. То есть я вежливая, ответственная, аккуратная, я готова ради более высоких целей пропустить мимо ушей несколько оскорблений. Однако вряд ли я морально готова глотать все подряд. Мне просто незачем. И проявления моей чужеродности выплёскивались сами с собой именно тогда, когда я забывалась и их не контролировала. Например, как вчера, когда я вдруг начала заступаться за замдиректора по производству, словно он сам не был способен или нуждался в моём заступничестве. И отсутствие ярости шефа в ответ ещё сильнее ослабило пружину самоконтроля. На следующий день, ровно после третьей ленивой идиотки, я вдруг решила, что хватит. Так и заявила: "Хватит, Григорий Алексеевич. Все претензии к моей работе вы можете высказать иначе, без всех этих ваших грубостей, или увольняйте. Если вы меня сами уволите, то Маргарита Семёновна не сможет обвинить меня". "Ты мне угрожаешь, уборщица?" спросил он. Это звучало как угроза, и я задумалась. Хм, странно. В моей голове это выглядело как план спасения. Вот если бы я заявила, что при следующем оскорблении сделаю вам кофе прямо на вашу голову, то тогда да. Это была бы угроза. Ты мне угрожаешь? Он повторил, чуть повысив тон. Да нет же, убеждала я. А если и было дело, то только мысленно. Вы же не умеете читать мысли. К счастью нет. Мысли людей похожи на кашу из эмоций. Я бы спятил, если бы пытался в них разобраться. Но сейчас это тебе, а не обо мне. В первую встречу я принял тебя за наглую выскочку. Сейчас вижу, что ты агрессивная наглая выскочка. Сколько грехов мне предстоит ещё открыть в человеке с такой невзрачной оболочкой. Это было обидно. Я, может, и не мисс Россия, Но и не такая уж и взрачная, потянула ответила со злобным придыханием. Ни одного, Григорий Алексеевич. Вы даже в предыдущих двух ошиблись. Простите за бестактный вопрос. Хотя, не прощайте. Вижу, что в этом помещении вежливость лишняя. Вы Ирину Ивановну тоже постоянно идиоткой называли. Он задумался. Нет, конечно, За годы её работы я выявил сотню её недостатков, потому он называл по-разному. У меня богатый словарный запас. И она это терпела? Возмутился я, хотя уже перемолола это осознание в мыслях, но оно всё ещё шокировало. Так я не буду, понимаете? Просто не буду. Ещё раз услышу нечто подобное, сразу же уволюсь. Ищите потом себе безмолвную девочку для битья. «Без знания ниже тагильских рецептов». «О, а это уже шантаж?» Возможно, мне показалось, но он на секунду улыбнулся. Запутал окончательно, сбил с толку и непонятно чему обрадовался. И потому я решила не спорить. «Да, шантаж. Должен же у меня быть хоть один грешок». «Хорошо, договорились. В смысле, я постараюсь». «Серьезно?» Я, разумеется, сразу не поверила и нахмурилась. Серьёзно? Но предыдущего секретаря выс оскорбляли годами, потому что она ни разу не заявила о своём праве, то есть её всё устраивало. Я открыла рот от нового осознания. Неужели он действительно не понимает, что её не устраивало, что никого не устраивает? Но они молчат, потому что «Потому что им и в голову не приходит заявить о своем праве?» «Сумасшедший дом с главврачом в кресле босса!» Он выдернул меня из изумления продолжением. «Я тщательно обдумал твою вчерашнюю схему и решил, что можно попытаться». «Какую еще схему?» Снова вылупилась на него я. «О том, что при изменении атмосферы в коллективе И я могу урезать всем зарплаты минимум на 50%, а они всё равно будут рады мне служить. Но уже без моральных издержек. Что? Это я предложила? Именно. Только мне нужна будет небольшая помощь. Я очень легко обучаюсь всему, но с учителем освоюсь быстрее. Ты будешь подсказывать мне все спорные моменты. Допустим, каким образом надо выстраивать диалог... чтобы собеседник не заметил, как я урезал ему зарплату. Что? Это не так просто делается, Григорий Алексеевич. Дружественная атмосфера в коллективе выстраивается годами, и её никак нельзя начинать с урезания окладов. У меня неограниченное время. Ну, с такой мелочью я уложусь в неделю. Захлёпни рот, уборщица, и свари две кружки своего кофе. Он сделал шаг к кабинету. Он остановился и добавил: "Пожалуйста, если тебя не очень затруднит. Мне плохо". Это звалось я бездумно. А уборщицу потом из лексикона уберём, не всё сразу. Я, конечно, на бухгалтера учусь, но некоторые дисциплины у нас в институте не преподаются. Например, я понятия не имею, что отвечать на некоторые вопросы. Они последовали уже после обеда. Любаша Что происходит? истеричным шёпотом орала на меня глава бух. Шеф пригрозил всем урезать зарплаты. Он мне пригрозил. Недвусмысленно я оправдывалась себе под нос. Вы ведь его знаете? То есть это просто злая шутка? Тогда зачем он приказал сделать предварительную калькуляцию экономии на фонде заработной платы? Я попыталась целиком спрятаться от неё за монитором. Но мне-то откуда знать, Я здесь пустое место, уборщица, на которую чужую блузку нацепили. Не кричите так, Елизавета Николаевна, он в кабинете. Разве я кричу? У нее получалось даже визжать при шепоте. Нет, Любаша, кричать я буду, когда мне зарплату сократят. Это за что же я столько страдала, а? Я тебя вижу. Ты не настолько худая, потому отвечай. Ты в курсе? что мне всего сорок семь, а выгляжу на шестьдесят. Меня капельницами с валерьянкой раз в неделю откачивают. Я, как в колонии, строгого режима срок мотаю, чтобы мне потом еще и оклад срезали. Что вы, я бы вам больше пятидесяти пяти не дала. Я отвечала, потому что женщине очень требовалась поддержка. В этот момент директорская дверь открылась. Я в страхе подскочила на ноги. только бы начальник не начал на её вопрос отвечать, используя притом моё имя. Мне тогда не жить. Весь офис так же, как скидывался на мою премию, мне поскупиться скинуться и на киллера для меня. Но шеф остановился перед столом и привычно пригвоздил женщину к полу взглядом. Заговорил спокойно и как будто даже подбирал слова. Добрый день, Елизавета Николаевна. подсказала я ему в спину: "Добрый день, Елизавета Николаевна. Вы опять не работаете? Не слишком ли часто вы не работаете на работе?" Он расслышал мою подсказку и послушно добавил: "Уважаемая". Меня немного ободрило его стремление соблюдать правила общения, потому я разошлась, и он вторил мне своим спокойным, уверенным голосом. Дело в том, что вы прекрасный специалист, Елизавета Николаевна, которого я очень ценю, из которого безусловно берут пример остальные. Гл. Бух наверняка мои шепотки слышала, но всё равно опешила от такого речевого оборота, которого от нашего любимого босса уж точно не ожидала. Григорий Алексеевич, вы в порядке? Безусловно, ответил он после того, как выслушал мою версию на этот счёт. Мол, когда вы меня вообще в порядке видели? И далее продолжил сам, тем самым демонстрируя, что действительно способен быстро обучаться. С такими специалистами и я, и вся компания благоденствует. Спасибо за ваш вклад в дело, Елизавета Николаевна. Но всё-таки будьте любезны вернуться к работе, чтобы так всё и продолжалось. Я, я, конечно, она вообще позабыла русский язык. Извините, больше такого не повторится. Что вы, уважаемый, отмахнулся он, будто отпуская её во всяя се царственным жестом, и повернулся ко мне, произнёс на той же фальшивой ноте: Хорошая работа, уборщица. Я посмотрел документ. Но буду благодарен, если ты распечатаешь его ещё в трёх экземплярах. No problem, Григорий Алексеевич, ответила я, стряхнув отцепнение. А после такой просьбы хоть от руки перепишу в четырёх экземплярах. Не надо от руки, остановил он порыв. Настолько дерьмового почерка я за всю жизнь не видел. "Григорий Алексеевич", упрекнула я, уже больше по инерции. "Слово дерьмо тоже нельзя". Он скинул тёмные брови. "А как же я буду теперь разговаривать в ресторане? Ладно, борщица. Твоя каллиграфия заставляет мои глаза кровоточить. Воспользуйся принтером, исключительно из милосердия". "М-м, да. Так действительно звучит лучше". Благодарю. Кому расскажешь, не поверят. Но я видела, что он действительно старается. Даже консультировался со мной перед визитом в фабричный цех. Уж не знаю, как он разговаривал там, но в конце дня мне сообщили, что сегодня 14 раз вызывали скорую для кого-то из сотрудников. Дескать, они выглядели здоровыми, но несли какую-то чушь про нашего босса. На пятнадцатом припадке врачей вызывать перестали. Уже поняли, что проблема не в подчиненных, а с самим боссом что-то произошло. И к нему надо бы санитаров пригласить. Но, конечно, на это никто не отважился. Я же не знала, смеяться или плакать. Он за один день учудил какой-то невероятный прогресс, но воспринят этот прогресс был самым спорным образом. Люди не оценили его неожиданную приветливость, а начали подозревать серьёзный полёт кукушки от владельца. Но это ничего. Завтра послезавтра распространится новость о сокращении зарплат, сразу после того, как откачают первую пострадавшую Елизавету Николаевну, которая всё-таки сделает калькуляцию и запустит начало конца. Тогда и лучший повод для обсуждения появится. Итак, второй рабочий день из пяти был прожит. Но в 18:00 он не закончился. Сразу после отбытия босса из офиса мне пришлось выступать на внутренней конференции. куда пришло ещё больше народа, чем когда меня уговаривали немного поработать секретаршей. Что с ним вообще происходит, Люба? Требовала ответа Маргарита Семёновна. Это ты с ним сделала? Что ты подмешиваешь в кофе? Сахар? Мне пришлось устало отвечать. Я видела, что они жаждут ответов, и более того, подробной лекции обо всём, что здесь происходит. Обычный сахар. Кстати, а вы замечали, сколько сладкого он ест? Может, он потому и выбрал такой бизнес? "Не отвлекайся от темы", выкрикнул кто-то из толпы. "И будь с нами честна. Нам лучше сразу уволиться или сначала отыскать себе политическое убежище?" Я вздохнула и выдала часть правды. "Вы удивитесь, но я просто заявила ему, чтобы прекратил всех оскорблять. Представляете, ему никто подобного раньше не говорил". «Я всего лишь об этом сказала, и он сразу услышал. Не чувствуете, где настоящий корень проблемы?» «В нём!» Они явно не поняли, на что я намекаю. «А может, он решил стать вежливым, чтобы снизить нам зарплату до прожиточного минимума?» «Вот и началась самая скользкая тема. Мне оставалось только пожать плечами. Но лучшая защита – это нападение, поэтому я атаковала. Не знаю, но вот такой вопрос». «А если вам немного понизят зарплату, но при том будут относиться по-человечески, что вы сделаете? Неужели начнете кричать, что лучше бы продолжал хамить?» Елизавета Николаевна использовала квартальный отчет как веер, но уже выглядела вполне живой и самой рациональной. «А дело не в том, что будет дальше, Любаш, а в предыдущих издержках. Чтобы все это забыть, лично мне потребуется пара десятилетий». Тей Кейнс что ли не читал? Номинальная зарплата не эластична в сторону понижения. Иметь нас могут только через сокращение реальных доходов. Всю страну имеют с сокращением реальной зарплаты. Это даже воспринимается нормально, если не узнать случайно об инфляции. А наш Иш придумал свой путь извращений не доучка чёртов. Но какой вежливый-то. А 2 часа от счастья в дамской комнате проревела Никакого Кенса я не читала. Зато пока она переводила собравшимся мнения Кенса о нашем боссе на русский язык, я попыталась прорваться к выходу. Но рядом со стеклянными воротами меня перехватили. Видимо, не зря профессиональные охранники свою высокую зарплату получают. Получали, в смысле. И перед тем, как отпустить на свободу, меня заставили поклясться перед всем коллективом, что уже завтра я непременно выесну Что такое странное, задумал наш директор. Ну и я поклялась. Это не входит в мои полномочия. Я тут вообще уборщица. Хотите, пыль вытру? Ты ведь постараешься, Любаша. Они завибрировали елейными голосами сразу с нескольких плоскостей ниже уровня моих глаз. Любаша, Любашенька, Любашенька, Любонька Сергеевовича. Да. Любонька Сергеевична. Любонька Сергеевич. Попробую, обречённо заверила я. Но этого было недостаточно. И ты попытаешься его переубедить, если он серьёзно, так же, как ты и предыдущий вопрос уладила. Попробую, я повторила совсем неуверенно. Отпустите, люди добрые, мне ещё до дому долго добираться. Сначала на автобусе, потом на электричке. Ничего подобного, осекла Маргарита Семёновна. Андрей, подвезёшь Любу? А с завтрашнего дня мы смену установим, кто нашу красоту Люда до дому будет доставлять. Кстати, сразу нужен доброволец, кто её завтра в офис привезёт. Чего же наша дорогая Люба по всяким электричкам будет шастать? Ответом ей был лес рук. Это не трудовой коллектив. Это вышколенный отряд спецназовцев, готовых бросаться на амбразуры всеми грудями сразу. Что бы ни надо Яступала вместе с охранниками. Да и зачем? Мне же всего 3 дня осталось. Надо, надо, увещевала начальница отдела кадров. Затем добавила тихо, обращаясь уже не ко мне: "Андрей, запомни адрес, вдруг с пропиской не совпадёт. А то что же мы нашу и нашу красоту-лию отыскать не сможем, если она простудится, проспит или ещё по каким-то причинам потеряется". Потери отца у меня причины были, и уже предельно серьёзные. Она все варианты просчитывает быстрее меня самой.